де-факто, демонология, наука о демонах и других вездесущих силах зла. С момента появления человека на Земле считается, что мифические существа разной степени могущества не только способны вредить людям, но и давать им большие выгоды и преимущества, связанные с властью, талантами, любовью, продолжительностью жизни и финансовым благополучием. Однако все дары тесно связаны со страстями, пороками и грехами. Как правило, человек, получающий преференции, взамен отдает душу и соглашается после смерти проводить все свое время в аду. Объект исследования демонологии – демоны, ангелы, духи, их природа и свойства. Предмет – ужас и смесь страха, почитание, преклонение, любопытство и личной выгоды. Основными направлениями являются изучение видов, возраста, роста, возможностей, личных характеров и среды обитания демонов и сил зла, описание поведения и обрядов по их вызову, борьбе с ними и подчинение особым ритуалам и правилам. Демонология сопровождает все религиозные традиции, при этом сами религии относятся к демонологии резко отрицательно. Демоны Infernalis По многим устным и письменным свидетельствам представляют собой сверхъестественные сущности и существа, населяющие мир тьмы и ад. Они образуют свою иерархию, основная цель которой – подчинение всего живого и мертвого мира падшему ангелу Люциферу. В своем служении демоны часто используют вампиров, ведьм, чародеев, оборотней, простых смертных и существ мира тьмы. У них нет строгой структуры, постоянного обличия, среды обитания и норм поведения. Проживание этих сущностей в нашем мире официально не доказано. Но суждения, убеждения, неискоренимая вера в них присущи на протяжении веков на разных континентах и у разных народов, населяющих планету. Святая Инквизиция – особый процесс, разработанный для расследования широкого перечня преступлений против веры. а также пересечение изучения тайных знаний. Это общее название ряда убеждений Римско-католической церкви, предназначенных для борьбы с ересью и колдовством. По разным оценкам, в Европе в период с 1500 по 1660 год общее количество людей, привлеченных судебным процессам инквизиции, превышало 500 тысяч человек. Более четырехсот тысяч обвиняемых подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям. До ста тысяч женщин, обвиненных в ведовстве и чародействе, были казнены.